что я могу сказать? — отвечает она. — Я знаю, что Менахи Мендл не первый встречный. Обманывать он тебя не станет. Он, упаси бог, не из спортных и не из сапожников. У него очень порядочный отец, а дед был и вовсе святой жизни человек. День и ночь, уже будучи слепым, корпел над торой, а бабушка Цайтл, да будет ей земля пухом, тоже была женщина не из простых». «Пошла болтать ни к силу, ни к городу», — говорю я ей. Тут одели разговор. Она с своей бабушкой Цейтл, которая пряники пекла, да с своим дедом, у которого за рюмкой душа ушла в рай, баба бабой остается. Недаром царь Соломон весь свет изъездил, ни одной женщины с клепкой в голове не нашел. Короче говоря, решено было составить компанию. Я вношу деньги, Менахим Мендл сметку, а что Бог даст пополам? — Поверь мне, — сказал Менахим Мендл, — я с вами, рептевье, рассчитаюсь, Бог даст честно, как самый добропорядочный человек, и вы, надеюсь, будете получать деньги, деньги и деньги. — Аминь, — ответил я, — и вам того же, из твоих бы узда Богу в уши. Однако непонятно мне вот что. Как коту васьки речку переплыть? То есть, понимаешь, я здесь, ты там. Деньги — это ведь, знаешь, материя деликатная. Уж ты не обижайся и без задних мыслей. Помнишь, как у праотца Авраама сказано? Сеявшие со слезами пожнут с пением. То есть лучше наперед оговорить, нежели потом слезы проливать.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 а хозяйка с ключами за поясом заглядывает во все углы. Это моя жена Голда, но ее и узнать нельзя. Право — совсем другое лицо. Богачейха с двойным подбородком, с жемчугами на шее, важней, чьи ты слуг ругает почем зря. Дети одеты по-праздничному, околачиваются без дела, палец о палец не ударяют. Двор кишня кишит курами гусями и утками в доме мне меня все сверкает в печи огонь готовится ужин и самовар шипит как злодей во главе стола сам хозяин то есть тевье в халате в ермолке а вокруг самые уважаемые люди и все лебеет перед ним извините раптевье не в защите раптеви эх думаю я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 говорит она, все, что снилось мне в прошлую и позапрошлую ночь, и за весь год пусть обрушится на голову моих врагов, просидел с человеком битые сутки, говорил, говорил, а потом спрашивает у меня, чем он торгует. Ведь вы ж вместе какое-то дело затеяли. Да, отвечаю я, затей-то затеяли. Но что затеяли? Убей меня, не знаю. Не за что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 Тем временем товаром немного накопилось сыр, масло, сметана, товар первый сорт.